Глава 73. Раньше я верила его периодическим вспышкам ненависти к Лиле, но теперь перестала, потому что он, пусть не часто, говорил о ней совсем другое. Помню, он заканчивал трудную статью о роботизации Фиата. Что такое микропроцессор? А чип? Как это вообще на практике работает? Спросила Энсу Сканну, он в этом разбирается, посоветовала я ему. «Энсо Сканно? А кто это?» — рассеянно спросил он. «Ленин Сожитель», — ответила я. «Тогда я лучше с Линой посоветуюсь», — ответил он, слегка улыбнувшись. «Она-то точно больше его знает». И вдруг, как будто что-то вспомнив, с ненавистью прибавил. «Сканно, это же сынок торговца фруктами. Ну, был такой придурок». Меня поразило, с каким презрением он это сказал.